Глава 17 Однако, как я не спешил, но прежде заехал в контору сказать Джан Пьеру о своем решении. Очень хотелось разом со всем покончить, не слышать больше разговоров о конъюнктуре и, главное, перестать постоянно выискивать какие-то полулегальные ходы, какие-то хитрости, увертки, комбинации и пожарные меры. Отныне я смогу, как праздный зритель, наблюдать за корчами дряхлеющей Европы И не задумываться о том, насколько я завишу от арабов, от ранского шаха, от Киссинджера или иди Амина. Я оставил машину на тротуаре улицы Фридланд и поднялся в контору. Брата, к счастью, не оказалось. Меня мутило от его манеры пружинисто ходить вокруг меня с видом курильщика, который окончательно решил с завтрашнего дня не затяжки. Я вошел в кабинет Жан Пьера. Он сидел над раскрытой папкой с бумагами. Меня поразило выражение глубокой усталости на его еще молодом лице. Он поднял голову и посмотрел на меня через роговые очки. Опасливо, с недоверием, какой организованные люди питают ко всему непредсказуемому. «Жан-Пьер, мы принимаем предложение». Он побледнел. Лицо у него вытянулось и словно мгновенно постарело, так что моя копия вплотную приблизилась к оригиналу и даже жесткость, промелькнувшая в глазах сына, показалась мне знакомой, в ней ясно читалось, что он обо мне думает. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал он. Я почувствовал, как у меня сами собой сжались зубы. Еще полгода тому назад Джан-Пьер не посмел бы так ответить. Мне вдруг представился молодой Ширак, который оттеснил шабан дель фронтовика, человека моего поколения, и встал у руля СДР — выставив вон старых галлистов. Примечание СДР, партия «Союз демократов за республику», конец примечания. Мой сын на 25 лет моложе меня, но в любовных делах ему, думаю, сегодня до меня далеко. Горечь, обида застали меня врасплох, захлестнули так быстро, с такой внезапной силой, что я не сразу с собой справился. Поверь мне на слово, я прошу всего несколько дней. Хотя 24% акций твои, без твоей подписи не обойтись, можешь отказаться. Перестань, как будто ты меня не знаешь. Жан-Пьер снял очки, откинулся на спинку кресла и, помолчав, сказал. Вот что, отец, ты волен губить сам себя, раз тебе так хочется. Ты Лаури? Разумеется, нет, это твое личное дело. Я говорю о фирме, о матери, обо мне, о всех нас. Вы получите мою страховку, подписанную совместно тремя компаниями. Это входит в контракт, и Кляндинст обязан его выполнять. Когда я умру, вам выплатят 400 миллионов. А на что мы будем жить до тех пор? Придется потерпеть. Он пожал плечами. А я сказал, еле сдерживая злость, вот уж не ожидал от себя. Кляндинст еще нахлебается дерьма, и очень скоро, можешь не сомневаться. Жан-Пьер захлопнул папку. «Хорошо, завтра еду во Франкфурт». Я наклонился и положил руку ему на плечо. «Разве ты не понимаешь, что я бы никогда не оставила с матерью нищими?» Жан-Пьер опустил глаза, как будто ему стало неловко. Точно такой же вид бывал у него раньше, когда мы с Франсуазой начинали слишком резко разговаривать при нем. Потом его губы тронула улыбка, в которой я узнал себя. «Оба уха и хвост», — сказал он. Примечание имеется в виду высший трофей Кариды, конец примечания. «Что-что?» «Ты должен уйти с арены победителем, и никак иначе». Он посмотрел на меня на этот раз тепло и даже нежно. Впрочем, он не так глуп, чтобы порицать меня чего-то требовать, при том, что рентабельность нашей компании составляет 14%, а ставка по кредитам — 24%. «Не понял. Все ты понял, вечная мания, не уронить престиж. Могу я говорить с тобой по-братски?» Я принес с комода бутылку виски, пару рюмок и присел на край письменного стола. «Валяй, я уже и так настолько осведомлен о себе, что тошно чуть больше, чуть меньше роли не играет. Все равно в наше время хоть чего-то не знать о себе невозможно. Насквозь все видно». Люди только и делают, что читают Фрейда с Марксом, а в промежутках изучают свое «я». Но если ты считаешь, что сообщишь мне что-то новенькое...» «Оставим лучше этот разговор», — сказал Жан-Пьер. «Например, истолкуешь, что, если я стараюсь обеспечить будущее тебе и твоей матери, то это забота не о тех, кого я люблю, а о собственном престиже, так?» «Почти. Но одно другого не исключает». Ты чувствуешь себя сильным, когда кому-то помогаешь, кого-то защищаешь. Феодальные такие чувства. Защита всего, что меня окружает, моих личных владений. Я защищаю свой замок и своих людей. Вы — часть моей территории. Если бы мне пришлось умирать, не оставив вам ни шиша, я бы считал, что умираю побежденным. А мужская гордость велит покидать арену с триумфом, унося, как ты сказала, оба уха и хвост. Вот уж полвека, как мы на Западе ужасно озабочены своим мужским достоинством и силой, а между тем такая озабоченность есть верный признак приближающейся мужской слабости. Ты, как всегда, очень правильно рассуждаешь, Жан-Пьер. Заметь, это не я, а ты сам рассуждаешь. Я возвал к нему взглядом, но помощи не дождался. Тогда я поставил рюмку и подошел к окну, было еще светло. «Ну ладно, в общем, объясни все, Жерару». «Постараюсь», — сказал Жан-Пьер. Я вышел. По дороге к Лауре остановился на Елисейских полях и купил пластинок на всю ночь.